Глава четвёртая. У Петера с Мариной квартиру переполнило горе. Настолько явное, что с нами будто жил четвертый человек. Целую неделю Петр каждый вечер мягко со мной заговаривал, спрашивал, что случилось, но мне еще было непривычно говорить об этом вслух, и в конце концов он так отчаялся, что схватил меня за плечи и начал трясти. Больно не было, но он так тряхнул меня, что я испугалась, и потом попятился, извиняясь и придерживая больную руку. — Прости, мне просто надо знать, я не могу не знать. Мне не приходило в голову, что Петр с Мариной оплакивают смерть двух лучших друзей и испытывают ту же боль, что и я. И с этим осознанием я набралась немного смелости. Я рассказала про офис медемиссии, про заставу, про то, как оказалось в той деревушке, в долине. Про тайные убежища я говорить не стала. Но Петеру моего ответа хватило и он не стал расспрашивать меня о пропущенном времени. Я вернулась в школу, и кроме Луки ни с кем больше не общалась. Со мной он всегда оставался серьезным, иногда только нечаянно выдавая радость жизни, которая в моё отсутствие никуда не исчезла. Но Петр в итоге рассказал учителям о случившемся, и мои одноклассники подслушали все в коридорах. И все всё узнали. Так что теперь я тоже получила неоспоримое первенство в очереди к велогенератору. Пошёл снег, но радость, переполнявшую город в снегопад, притупили дымок после налета и новый набор продовольственных ограничений. Зима всегда была моим любимым временем года. Я обожала гулять по трг и пить глинтвейн, есть копчёные колбаски и болтать с торговцами в киосках, Продающими вырезанные из дерева кораблики и распятия. Я обожала канун Рождества, когда люди выходили на площадь с хлопушками и распевали песни. А я могла сидеть у отца на плечах. Но в деревне праздники пролетали никем не замеченными. А если в загребе в этом году их исправляли, то к моему возвращению следы празднования уже успели почистить. В памяти у меня. Не сохранилось никаких воспоминаний о тех январских деньках, кроме странного меланхоличного напева из рождественского псалма, исполненного на органе из былых времен. Петер с Мариной начали ругаться, как будто развлечений ради. Раньше я между ними не замечала, чтобы они так бросались обвинениями и срывались друг на друга. Петер перестал ходить на мессу а Марина, наоборот, зачистила. Петер мог часами курить. Просиживая на телефоне за тайными переговорами, а Марина направляла всю свою психическую энергию на уборку, а точнее, драила поверхности, уделяя особое внимание швам на плитке. Она призывала Петера заняться чем-нибудь полезным, а он показывал на телефонную трубку и отворачивался. Прикрывая свободное ухо, чтобы заглушить голос Марины, Петер начал расспрашивать меня в подробностях о приеме в миди миссии Но мне было известно немного, только то, что Рахила находится в специальной детской клинике в Филадельфии и что о ней заботится назначенная по программе семья. Родители ни разу с ними не общались, поэтому имен я не знала. «Я больше ничего не знаю», — отвечала я. Утомленная этими разговорами. Просто вспоминай, вдруг в голову придет какая-то полезная зацепка. Полезная для чего? По ночам они грустили, что было еще хуже ссор. Марина говорила мягко и неразличимо, но скрипучий голос Петера с легкостью преодолевал стену между комнатами. Сволочи! Не понимаю просто, как тут быть. Марина быстро что-то ответила, и в кровати заскрипели пружины. «Чёрт бы его подрал», — сказал Петр, когда кто-то из них выключил лампу. «Зачем я вообще молюсь?» Как-то раз в субботу Марина настояла на своем, и Петер согласился сходить в церковь по делам исключительно похоронным. Не считая повиновений усопших и праздников, моя семья не часто посещала церковь, особенно после того, как заболела Рахела. Я заучивала молитвы и, как буквально все мои знакомые, принимала первое причастие, но эмоциональная привязанность к церкви всегда оказывалась выше моего понимания. Религия, решила я, становится понятнее с возрастом. Мы с Мариной и Петером сходили в Загребский кафедральный собор и простояли целый час упоминальных свечей, преклонив колени и позвякивая чётками, до тех пор, пока я не стёрла кончики больших пальцев, а дешевые спички, а на коленях от холодной плитки проступили синяки. Потом мы прогулялись до Трг, где было заложено начало самодельного памятника. Стену сложили из красного кирпича, и на каждом значилось имя убитого или пропавшего без вести. В длину она уже растянулась на пару сотен штук. Я взяла из кучи свободный кирпич, нацарапала на нем имена сразу обоих родителей, не желая их разлучать, и приложила его к начатому ряду. Марина купила еще одну свечку, церковную, которая могла гореть и на улице, и оставила ее мерцать в вечерних сумерках. Петр начал вести себя еще более странно. Он приходил и уходил без предупреждений, а когда бывал дома, прямо не мог на месте усидеть и расхаживал туда-сюда по кухне, ероша волосы здоровой рукой. Глядя на его нервозность, я вспомнила тот год, когда отец купил матери на Рождество дорогое колье. Он тоже целую неделю ходил взад вперед по квартире. Весь из себя довольный, и в итоге не вынес и подарил его на три дня раньше срока. Мама была в восторге, и когда они поцеловались, он так и зарделся, увидев счастье на ее лице. Лицо Петера не светилось тем же счастьем. И я все больше настораживалась с тех пор, как поняла, что я и есть предмет его тревог. В итоге как-то вечером за ужином Когда Петер, не сводя с меня глаз, все откашливался, Марина бухнула кружкой о стул и резко выдвинула стул из-за стола. «Петер, да расскажи ей уже ради Бога!» «Что рассказать?» — спросила я. «Я не хочу рассказывать, пока не владею всей информацией». «Что рассказывать?» «Мы нашли Рахелу и ее приемных родителей», — сказала Марина. Они собираются ее удочерить. Что? В Мидимиссии мне не хотели сообщать, где ее разместили. Это против правил, но я ее разыскал. Ее должны были вернуть, когда она поправится. Она моя сестра. Ну, вмешалась Марина, есть и другие варианты. В каком смысле? Приемные родители сказали, что готовы взять и тебя если мы тебя к ним доставим. Взять меня? Удочерить тебя, Анна. Ты сможешь жить у них вместе с Рахелой в Америке. Я ощутила, как в груди поднимается гнев. Мне захотелось врезать почему-нибудь, и я пнула нижнюю перекладину стула. Почему они стараются избавиться от меня, кинуть меня с какими-то чужими людьми на другом континенте? «Но почему мы не можем просто остаться с вами? Мы вам не нужны?» Петр помотал головой. «Ты правда думаешь, что это хорошая мысль? Перевести Рахелу, больную из Америки, обратно в эту сраную зону боевых действий?» Петр воскликнула Марина. «Я затрясла головой. Я и не думала об этом с такой стороны». Марина подозвала меня жестом. Я подошла и села к ней на колени. Она погладила меня по волосам и глянула на Петера. «Я думаю, это все к лучшему», — сказала она. «Для Рахелы, да и для тебя». «Прости, что накричал», — извинился Петер, — «уже ласковий. Но я же знаю, ты девочка умная и все понимаешь. Понимаешь ведь, правда?» Я кивнула. Придется попотеть, чтобы тебя отсюда вывести. Но с этим, думаю, я справлюсь. Петр связался с медимиссией, и от них пришел краткий ответ, что воссоединение семей вне их компетенции, но что он может подать повторное заявление, если я вдруг заболею. Тогда он вспомнил про статус беженца. Вот только американского посольства в Хорватии еще не было а консульство в Белграде переводило звонки на автоответчик с извинениями за ожидание и объяснением, что в связи с участившимися обращениями рассматриваются пока что только заявления, поданные ранее. «Но «Ну и не важно, говорил Петр. «Знаю я одного человека». На следующее утро мы с Петером позвонили в дверь, ведущую в подвальную квартиру под лавкой мясника, в южной части города, где я ни разу не бывала. Мы ждали, слушая лязг цепочек и засовыв по ту сторону двери. И тут она приоткрылась на щелочку, ровно под размер чьего-то бледного глаза, а затем закрылась, чтобы можно было отпереть остальные задвижки. «Всё ради безопасности», — сказал мужчина. «Сам знаешь, такие порядки». Наконец, дверь открылась достаточно, чтобы пройти, и мы с Петром юркнули внутрь. В квартире было сыро и попахивало плесенью. Сначала трудно было что-то разобрать, но когда глаза привыкли, стало ясно, что эта однокомнатная студия — не просто жилище грузного холостяка. Вся столешница была сплошь заставлена оборудованием. От печатных машинок и станков вплоть до, насколько я могла понять, паяльные лампы. «Что с тобой стряслось?» — спросил мужчина, показав на руку Петера. «Плечевую кость расщепила. Шарапнель так и не вытащили». Мне стало обидно, что я об этом так и не спросила, хотя мне все время казалось, что он не хочет это обсуждать. И я его понимала. Мужчина сменил тему. «Тогда чем могу тебе сегодня помочь?» Он сел на корточки, когда заговорил со мной. «Хочешь водительское удостоверение?» «Ха-ха!» — отозвался Петер. И мужчины обменялись рукопожатиями с объятиями. Мужчина расцеловал Петера трижды на ортодоксальный манер и меня передернуло. «Анна», — сказал Петер, — «это Срджан». Имя бесспорно было сербское. Сердце у меня учащенно забилось. «Давний друг из старшей школы. Сырджан знал твоих родителей». Сырджан протянул мне руку. «Да», — подтвердил он, — «мне очень жаль». «Ну уже пожми ему руку». «Я могу помочь», — сказал Сырджан. Я вложила свою руку в его. «Слышал, тебе нужна американская виза». Я посмотрела снизу вверх на Петера, и он кивнул в ответ. Я тоже кивнула. «Ну что ж, к счастью, я делаю самое, что ни на есть, надёжные визы», — сказал Сарджан, обведя рукой мастерскую. «У меня даже есть та самая бумага, которую используют в США». Он стал обшаривать набитые бумагой шкафы. «Вы как лететь собираетесь?» «Наверное, через Германию», — ответил Петер. «Нюансы я пока еще дорабатываю». «Германию», — задумался он. «Главное, не выходить из международного терминала аэропорта, и все обойдется. Он понажимал какие-то рычажки на печатных машинах, и те загудели. «С этой бумагой я могу сделать точную реплику с американского образца» достал ее одной стажёрки из посольства. Ей незачем знать, откуда ты ее достал, перебил его Петер, предвидя, куда тот клонит. «Сиськи!» — Сырджан развел руками далеко от груди. «Прямо дыньки, как пить дать!» Петр тревожно посмеялся, и Сырджан с удивлением отметил беспокойство у него на лице. «А с сиськами-то что не так? Она же девчонка!» У самой когда-нибудь вырастут. Ладно, ладно, хватит про сиськи. Как скажешь. Он глянул на меня сверху вниз. Не знал, что он у нас такой впечатлительный. А что насчет паспорта? В смысле? Просто прикрепим визу на внутренний паспорт. Он потерялся, отозвался Петер. Ну, всегда можно подать на новый. Времени в обрез. А ты не можешь сам ей сделать. Сделай немецкий. Ага, сейчас подделаю немецкий паспорт, а потом отправим с ним девчонку, которая ни слова не говорит по-немецки в Германию». Сарджан замахнулся тыльной стороной ладони и шлепнул Петера по лбу, а мне подмигнул. «Берегись, у нас тут настоящий гений завелся. — Ладно, ладно, — отмахнулся Петер. — Наш тогда ей сделай. Для него случайно не надо фотографироваться. — Несомненно. Сарджан установил студийный свет, напоминавший зонтик. И я стоически позировала возле белой простыни, пока он фотографировал. — Вернусь тогда за документами в среду. Петер вручил Сарджану конверт, и тот, откинув пальцами клапан, глянул внутрь. Тогда и принесу оставшуюся часть. Прекрасно, ответил Серджан и отвесил низкий поклон, а затем припроводил нас к двери и выставил обратно на свет. Анна! Я обернулась. Твои родители хорошие были люди. Спасибо. Я подумала, как бы лучше ответить, но Серджан уже захлопнул дверь, и за нами загремели засовы. Пока мы взбирались по ступенькам к моей квартире, на лестнице звучали эхом голоса соседей. Стены тут всегда были тонкие. Как меня когда-то взбудоражила мысль, что друзья в моё отсутствие все так же ходят в школу, так и сейчас я с ужасом обнаружила, что люди в нашем доме живут своей привычной жизнью, и в отличие от моей их жизнь не приостановилась. Петер повернул в замке запасной ключ, но вместо того, чтобы впечататься в стену, дверь застряла в раме, и Петер толкнул ее здоровым плечом. «Можешь снаружи подождать?» — спросила я. Видимо, моя просьба Петера задела, но он все равно отошел. В комнате стояла полутьма, воздух был затхлый. Просветы между шторами пробивались лучи солнца обнажая кружащие столбы пыли. Дверь в родительскую спальню оказалась закрыта. И я ее так и оставила, а сама пошла на кухню. Из холодильника донесся кислый запах, и что-то маленькое, словно тень, пронеслось вдоль плинтуса и пропало под дверью в кладовку. В гостиной я провела рукой по подлокотнику кресла, на котором обычно сидел отец. Потом достала с книжной полки свои вещи и засунула их в наволочку из-под подушки. С нижней полки я сгребла коллекцию наших с отцом пиратских радиозаписей. Над пианино висели фотографии. На одной мы все вчетвером. И еще одна моя детская, сделанная в тиске. Они висели бок о бок, и я сняла обе разом. Фотографии со свадьбы родителей — Висела чуть выше, и до нее я достать не смогла. Тут меня окрикнул Петр, спрашивая, как там дела, и я так и подскочила на месте. Ударив рукой по нижней октаве, я выскочила из комнаты, волоча за собой вздувшуюся наволочку. Я хотела было попросить Петра сходить за свадебной фотографией, но когда он обернулся в дверях, я разглядела на свету его покрасневшие глаза, и промолчала. В ночь перед отъездом под мое окно на велике примчался Лука. Петр наказал мне никому не рассказывать, когда я отправляюсь и куда. Но Луке я все равно рассказала, взяв с него клятву сохранить все в тайне. «Как ты выбрался тайком? Спускайся! Лучше ты поднимайся!» Я встретила его у дверей и мы на цыпочках прошли через кухню на пожарную лестницу. Марина с одной семьей из дома напротив натянули через переулок бельевую веревку, и теперь чьё-то постельное белье развивалось на ветру. «Там вообще безопасно?» «Я думаю, да, Рахела же в безопасности, но ты же знаешь, как в фильмах, со всеми этими ковбоями и гангстерами. Наверное, везде по-своему опасно». «Наверное». Он накрыл мою руку своей, но тут же убрал ее. «Ты же будешь мне писать?» — спросила я. Он ответил, что будет, и какое-то время мы просто сидели, размышляя о Диком Западе и Нью-Йорке с Филадельфией, где я могла встретиться с Рокки. Когда Лука вдруг чаще заморгал, я пихнула его в руку и сказала, что он может переночевать у нас, но Луке надо было вернуться домой, пока его не хватились. Пожарная лестница была сломана, поэтому он забрался обратно в квартиру и вышел через парадную. «Не знаю, что еще сказать», — шепнула я, когда он перекинул ногу через раму велосипеда. «Так и не надо ничего говорить. А вот вернешься, и как будто никуда не уезжала». Он поднялся на педалях и спрыгнул на велосипеде на гравейную дорожку а потом завернул за угол и скрылся из виду. Я проснулась в темноте и увидела рядом Петера. «Извини», — сказал он, — «нам пора». Я уже не сплю. Я взяла единственные незапакованные вещи и оделась. Потом сходила в спальню и, поцеловав Марину в щеку, попрощалась. «Береги себя», — пробормотала она, — «и позаботься там о Рахеле». «Пошли. Вторым пилотом будешь», — сказал Петр и указал на пассажирское сиденье. На Петере была военная униформа, с которой срезали левый рукав, чтобы туда пролез гипс. Он положил мне на колени желтый конверт и сдал задом с подъездной дорожки на улицу. «Вот тут все самое важное, а именно — твои документы». Билет, паспорт, контактная информация приемных родителей, письмо с приглашением и... Он нырнул рукой в карман и сунул в конверт пачку динаров. Немного денег на случай, если у кого-то разыграется аппетит. «Аппетит?» «Не на еду», — объяснил он и постучал по конверту. «Сама увидишь, что влиятельных людей частенько можно убедить. По крайней мере, тут». Не знаю, как там в Америке. Не беспокойся. Если понадобится, ты сразу поймешь. Тонкости военным не свойственны. В общем, когда доберешься до Германии... Не выходить из международного терминала, отозвалась я, вспомнив указания Сарджана. Хорошо. А когда доберешься до Нью-Йорка? Я кинула на него пустой взгляд. Никаких советов относительно Америки я не помнила. «Просто держись молодцом», — сказал он, — «в аэропорту тебя встретят, так что пройдёшь таможню и самое сложное позади». Я перелистала бумажки, потом вернулась к началу и еще раз прошлась по всей стопке. Билет там был всего один. Тут написано «Франкфурт, Нью-Йорк». А где еще половина? Я-то думала, что сложнее всего будет добыть американскую визу, и даже не предполагала, что с выездом из страны возникнут какие-то трудности. Но чем больше я об этом думала, тем больше меня охватывал ужас. Конечно, какая компания в здравом уме решит пустить коммерческие рейсы в зоне боевых действий? Я обо всем договорился, — отозвался Петер. Как ты вообще нашел людей, которые согласились помочь? У меня всегда были связи. Ты просто не замечала. Маленькая была. аэропорт оцепили белые автомобили, снабженческие грузовики с гладкими капотами и перетянутыми брезентом кузовами, цистерны для перевозки горючего, сияющие белые внедорожники, даже вереницы белых танков, на которых жирным черным шрифтом значилась ООН. По обе стороны забора кишмяки шели миротворцы. Их шлемы с бронежилетами чуть ли не светились под рассеянными лучами рассвета. Но Петер у въезда не остановился. Я ждала, что он вот-вот свернет к боковым воротам или служебному проезду. Но вместо этого Петер вырулил на шоссе, тянувшееся на юг. «Петер, а как же аэропорт?» «Нам не туда», — ответил он. «В каком смысле?» «Тут слишком строго с охраной. Они досматривают самолеты. «Так куда мы едем?» «В Оточец». «Оточец! У них разве есть аэропорт? Там же вроде орудуют четники. «Мы на это и рассчитываем», — сказал он. «Хаос нам сейчас только на руку. Никто тебя и не заметит». «Но...» «Никаких «но», — отрезал Петер. Утреннее солнце залилось багрянцем, и я уткнулась взглядом в пол чтобы мне не слепило глаза. Мы ехали в полной тишине, пока не выбрались за пределы знакомых мне окрестностей. «Мы обязательно тебя отсюда вытащим. Когда едем в Оточец, нас встретит миротворец по фамилии Стэнфелд». «Мне страшно», — сказала я. «А как же?» «Что?» «Иначе было бы странно». «А миротворец Оон. Почему он нам помогает?» «Это женщина», — сказал Петер. «Я как-то спас ей жизнь». «Это тогда ты руку поранил?» «Не, ее я спас в свой выходной». Гордый собой Петер открыто улыбнулся, на что я не сдержалась и улыбнулась в ответ. Петер положил руку мне на колено. «Она уж и тебе позаботится». Примерно через час мы въехали в Лику и выбрались на окраины оточаться. Пахотные поля сменились с скопищами выстроенных вдоль дороги бежевых домов с красными черепичными крышами. Большинство из них бывали под обстрелом и находились на разных стадиях запущенности. «Чёрт!» — выругался Петер, и, заглянув вперед, я увидела бородатых мужчин на дороге. «Да черт его, дери!» «Что нам делать?» «Полезай назад, ложись на пол и не шевелись». «Пока я не скажу», — ответил Петр. Я сунула конверт за пояс штанов, перелезла через сиденье и вжалась лицом в грязный коврик. Петр накинул на меня одеяло и подъехал на КПП. Я услышала, как он опустил окошко, а потом какой-то незнакомый голос поблизости. «Могу вам чем-то помочь?» «У меня посылка», — ответил Петр. И я, услышав шорох расправляемой бумаги, подумала, Может, он достает какой-то документ с директивами или динары для утоления упомянутых им аппетитов. Эта дорога перекрыта. Вам придется развернуться. «Вы что, не знаете о прекращении огня?» — спросил Петер. «Знаю, что юна на это согласилась. Но я, к счастью, не из них. Слушайте, у меня тут посылка для командира Стэнфелд». «Стэнфолдов у нас не числится, ответил солдат, с натяжкой выговорив иностранное имя. Она из Оон. Она? повеселев, переспросил солдат. Нет тут у нас никаких Оон. А вы получше, Депеши, проверьте, отозвался Петер. Они сейчас в аэропорту. Если заставите их ждать, потом пеняйте на себя. Мне миротворцы не указ. Опять зашелестела бумага. «Обождите!» Раздался писк рации, и солдат спросил о посылке, но ответ я сквозь помехи не расслышала. «Ну что ж, товарищ, командир мой о посылке ничего не знает, так что попрошу вас выйти из машины». «Разумеется», — сказал Петр, но я уже видела, как он потянулся рукой в узкий промежуток между сиденьями за водительским ремнем безопасности, где я заметила металлический проблеск. «Вылазь давай, быстро!» «Анна, считай до трех, и беги к центральному почтовому отделению», — шепнул Петер. «Чего?» — переспросил солдат. «Извините», — отозвался Петер. Я услышала, как он открыл дверь. «Я просто...» Я услышала хлопок выстрела и, не спуская одеяло с плеч, выскочила из машины. Четник валялся на земле, сжав руками лицо, а Петер бежал в придорожный кустарник, отвлекая на себя других солдат, пока я неслась по полям к городу. «Прощай!» — крикнула я Петеру, хотя и понимала, что он не услышит. Удастся ли ему с больной рукой отбиться или сбежать? Может, если я ускорюсь и найду Стэнфелд, он пошлет ему на помощь голубые каски? От миномётного огня улицы были в Рытвинах и щебенки. Я шла осторожно, чтобы не споткнуться. По сравнению с Загребом, Оточец был городком приземистым. Дома все выглядели одинаково. Знакомые песочно-белые фасады и черепичные крыши. Но высоких зданий тут не было. Только в пару этажей, не больше. Так что центр отыскать оказалось непросто. Люди на улицах встречались редко и на меня никто не обращал внимания. «А где почта?» — спросила я мужчину, скорчившегося в углу и попивавшего из бутылки ракию. «Там закрыто», — ответил он. «Я знаю, но где она?» «Какой с неё толк, если там все закрыто?» «Ладно, неважно. Отсюда, в двух улицах, рядом с закрытой булочной, с закрытым банком и с закрытой...» «Спасибо». Я пробежала два квартала. Но отделение почты никого не увидела. а свет внутри вроде как не горел. Завылась сирена воздушной тревоги. Обойдя здание почты по боковому проулку, я обнаружила женщину в миротворческой форме. Она поправила под каской хвостик и глянула на часы. Я тронула ее за руку. «Ого! А кто это тут у нас?» Сказала она по-английски и кивнула на мое одеяло. Супервумен? Меня страшил ее язык и ее униформа. Но надо было попросить ее помочь Петеру, так что я сосредоточилась на словах, которые учила в школе и с мамой. «Стэнфелд», — заговорила я. Да, но как ты? Анна? Петер, в опасность! Где он? Четники, ответила я. Большая дорога. Он ранен? Не знаю. Чёрт! Она что-то передала по закрепленной у плеча рации. Набор чисел и что-то еще, чего я не разобрала. Потом обратилась ко мне. «Не беспокойся, я о нем позабочусь. А теперь пойдем тебя посадим на самолет. В аэропорту все выходы охраняли миротворцы. Я вручила ей конверт, который дал мне Петр. «Тут деньги», — объяснила я. «Надеюсь, это нам не пригодится». Прищурившись, она взглянула на охранника у парадного входа. «Нет, не тот!» Я пошла за ней к следующим воротам. «И тут нет!» Вдруг она остановилась у последних ворот. «Вот тут сработает!» Она распустила свой хвостик, и белокурые волосы волнами заструились по плечам. «Хей, привет!» — сказала она, и охранник, вздрогнув, оглянулся. «О, Шэрон, привет!» «Не пропустишь меня? А то мы тут на транспорт опоздаем!» «А что за девчушка с тобой?» «Она мой SFF А f 6 Я о ней рассказывала, помнишь?» «СФФ», — растерянно произнес он. «А пропуск у нее есть?» «Конечно, есть», — ответила Стэнфолд. «Я просто, как последняя блондинка, забыла его в багаже». «Если пропустишь нас, могу потом сбегать принести». «Ну, ты лучший», — отозвалась она. Она подошла к нему чересчур близко. Он поднес свой пропуск к сканеру и пропустил нас. «Дурачина», — сказала она, когда мы достаточно отошли. Мы сели на корточки за генератором, и она опять завязала волосы. До войны аэропорт «Оточца» использовали для загородных перелетов. И я увидела, что к взлетной полосе добавили целый кусок, чтобы разместить самолет покрупнее. Я рассмотрела самолет, зеленый пузатый грузоперевозчик. На самолетах я еще ни разу не летала, но этот был как будто толстоват для полетов. Какой-то солдат в голубой каске открыл в кабину дверь со встроенной лестницей, а сам отошел покурить. Мисс Стэнфолд сжала мою руку, и мы кинулись бежать по взлетной полосе. Внутри самолет выглядел совсем не так, как я себе представляла. Сидений там не было, только скамьи, зеленая сетка на стенах, чтобы за нее держаться и стопки коробок. «Садись сюда». Мисс Стэнфолд завела меня за груду деревянных контейнеров. «А с Петером все будет в порядке». Я послала за ним пару людей. А теперь ни звука, пока не приземлимся. А потом что? Но тут у лестницы раздались голоса, и другие голубые каски подошли на посадку, так что мисс Стенфолт резко встала, чтобы никто не увидел, как она болтает со снаряжением. На взлете у меня аж подвело живот и заложила уши, но я все равно неподвижно сидела в укрытии уставивший сквозь щели в ящиках на винтовочные обоймы. В конечном счете турбулентность утихла, и я отскоки скуки, приободрившись от звуков урчания двигателя, просунула руку в отверстие и нащупала один из магазинов. Я перехватывала его пальцами, пока мне не удалось вытащить обойму из отверстия, после чего стала бездумно разряжать и заряжать ее. Однообразное движение успокаивали мой желудок и нервы. «Что это за шум?» — услышала я чей-то голос и замерла. «Какой шум?» — слишком быстро отозвалась Стэнфолд. «Звучит как будто...» — голос приблизился. «Какого черта? Я в ужасе взглянула снизу вверх на миротворца. И он ответил в равной степени обеспокоенным взглядом. «Ничего страшного, все согласовано», — сказала Стэнфолд. «Анна, иди сюда. Садись тут, рядом». Она достала из конверта мой паспорт. Видите, американская виза. Остальные миротворцы вытаращились на нее. Я села рядом и опять взялась заряжать и разряжать магазин. «И все же, полагаю...» Вам хватит здравого смысла, Анна. Какого черта ты творишь? А быстро работает, сказал один из миротворцев. Где ты этому научилась? Просто умею, и все, ответила я. Стэнфилд поправила каску и расслабила под шеей ремешок. Полагая, всем присутствующим, хватит здравого смысла не распространяться об этом. Приличие ради. Мы же не хотим, чтобы несчастный Дженсен попал в передрягу из-за вопиющего несоблюдения протокола досмотра». Все оглянулись на миротворца, сидевшего с краю скамьи. «Получается, ты воевала в той деревне?» — спросила Стэнфолд. «Немного». Она выхватила у меня из рук обойму и сунула ее в карман штанов. Все молчали до самой посадки, когда у нас под ногами, с глухим грохотом, Выдвинулись шасси.